В эфире программа «Христианские чтения». Мы предлагаем вам послушать рассказ Бергарда Палмера «Опасное расследование в Яраше». Рик Макрей. Отворил дверь и вошел в маленький уютный домик, который нефтедобывающая компания предоставила его родителям в израильском поселке Яраши. «Это ты, Рик?» – позвала мать. «Я мамочка!» – ответил Рик, плотно прикрывая с собой дверь, чтобы не впускать раскаленный солнцем воздух. «Наконец-то ты дома!» Из кухни со вздохом облегчения вышла красивая молодая женщина. «Я постоянно молюсь за тебя, когда ты в школе, Рик! Почему ты тревожишься обо мне?» Спросил мальчик, расправляя плечи во всю ширину своего 12-летнего возраста и стараясь казаться выше. Рик рос в отца, невысоким и коренастым. «Я слышала по радио, что прошлой ночью в десяти милях отсюда были убиты трое израильтян. В школе ребята тоже обсуждали это событие. Коре глаза Рика приняли сосредоточенное выражение. И почему это арабы и евреи не могут жить в мире? В 1967 году Лига арабских стран напала на Израиль, однако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 В тот вечер отец вернулся домой озабоченный. Потомок американских индейцев, он был невысок ростом, но мускулист и черноволос, как палестинец. «Пахнет серьезными неприятностями, Маша», — сказал он жене, устало опускаясь на стул и бросая на пол рабочий шлем. «Что случилось?» — просила жена, целуя мужа. Рик занятый домашним заданием, приподнял голову и улыбнулся. Какие бы им ни грозили невзгоды, он знал, что родители любят друг друга и любят Иисуса Христа, а это значительно облегчало жизнь. Ночью кто-то надпилил трос. Сегодня утром трос оборвался, и упавший бур чуть не убил двоих рабочих. Он вздохнул и нервно провел рукой по волосам. При этом я уже утроил патрульную команду, строго наказав не подпускать к вышке чужих на четверть мили. Но кому-то все же удалось проникнуть к самому буру. Просто не понимаю, как такое могло произойти. Если бы я не верилась Господу, я бы не вынесла этой жизни здесь. Отец Нежно пожал ее руку. «Я знаю. Да я тоже, если бы не был уверен в том, что нас сюда послал Господь, собрал бы свои вещи и убрался во свояси, прежде чем все это сооружение взлетит на воздух». Оба замолчали. Они привыкли делить радости и печали. За ужином мать обратилась к Рику. «Кстати, как твои дела в школе?» Ничего, скучать не приходится. Он решил сегодня не беспокоить родителей происшедшим. Да и не столь уж важным было это происшедшее. Просто ему очень не хватало настоящих друзей. А из одноклассников его никто не удостаивал даже словом. Уезжая из Америки два месяца тому назад, вся семья радовалась возможности испытать жизнь в тихой, и такой интересной стране, как Израиль. Но в Яраше у Рика сразу же начались трудности в школе. Дети говорили на разных языках. К счастью, учителя понимали большинство из них. Почти все девочки и мальчики сравнительно недавно переселились сюда из Германии, России, Италии, США и некоторых других стран. Первым крику подошел мальчик из Голландии. «Сразу видно, что ты из США!» Первым заговорил он. «Я из Голландии. Мое имя Яков Коуэн. А мое Рик Макрей», — представился Рик. Яков улыбнулся и немного неуклюже пожал Рику руку. На занятиях преподаватели давали объяснения на нескольких языках. Ответы напоминали вавилонское языкосмешание. Но мальчишки все играли в сакер. А так как Рик уже в Америке занимался этим видом спорта, его сразу назначили вратарем в одной из команд. Скоро он понимал достаточно французских, русских и немецких слов, чтобы общаться с товарищами. Кроме того, все изучали еврейский. Именно на уроке еврейского языка все и произошло. Учитель прочел отрывок из книги Исайи и попросил всех перевести текст из древнееврейского на свой разговорный язык. После того, как одна из девочек прочла свой английский перевод, учитель спросил Рика. Итак, Рик, когда нам следует ожидать мессию? Рик. Как раз был занят другими мыслями, но, услышав свое имя, вздрогнул. «Так когда же нам следует ожидать пришествия Мессии?» Повторил свой вопрос учитель. «Мессия уже пришел!» Не задумываясь, ответил Рик. «Иисус Христос и есть Мессия! Он наш Спаситель!» По классу пробежал. Шепоток. Учитель побледнел. «Всякий прилежный ученик знает, что Мессия еще не пришел. Когда он придет, он уничтожит наших врагов и станет нашим царем». Резко сказав это замечание, учитель переменил тему беседы. В течение следующих уроков в классе царила какая-то скованность. Рик тревожно ждал. Неужели он один верил в Иисуса как Спасителя и Мессию? После занятий была назначена специальная тренировка весь поглощенный мыслями о предстоящем матче рик энергичным шагом вышел на поле и начал одевать защитный нагрудник презрительных взглядов товарищей он не замечал к нему подошел яков коуэн что ты тут делаешь холодным тоном спросил он мы играем первыми не так ли яков кивнул Но приветливость Рика ничуть не смягчила его. На сегодня у нас назначен другой вратарь. Ах, вот как! Рик начал легко подпрыгивать, чтобы разогреться. Ну, ну а в какой же позиции играть мне? Ты нам больше не нужен, Макрей. Почему? Разве я так плохо играю? Ты нам чужой. С этими словами Яков вслед за другими выбежал на поле. Рик остался один. Около часа он молча наблюдал за ходом игры. Вчерашние товарищи время от времени окидывали его гордым взором. Только и всего. В конце концов Рик повернулся и поплелся домой, раздумывая, чем бы заполнить бесконечные послеобеденные часы. Некоторые из товарищей в Америке, правда, тоже смеялись над ним за веру Христа, но это не мешало им играть с ним вместе. Мальчики-евреи, казалось, возненавидели его. Поведение одноклассников не изменилось и в последующие дни. Хотя некоторые из них жили недалеко от семьи Макрэй, Рик ходил в школу теперь один. Как только он приближался к какой-нибудь компании, разговоры тотчас умолкали. Если он с кем-то заводил беседу, тот обычно находил причину удалиться. Учитель по-прежнему регулярно вызывал Рика к доске, но вопросов о религии больше не задавал. Рик. Все же не жалел что стал христианином плохо было только то что все свободное время приходилось проводить в одиночестве с тех пор как неизвестные диверсанты надпилили трос бура прошла ровно неделя рик Возвращался из школы и уже спускался по пологому склону холма к дому, когда увидел, что ему навстречу бежит мать. — Рик! — возбужденно заговорила она еще издали. — Как хорошо, что ты вернулся пораньше. Папе звонят из Америки. Какое-то важное сообщение, а его еще нет. Сбегай за ним, пожалуйста. — Хорошо, я иду. Будь осторожен. — Рик! Бегом пересек почти полностью высохшее в это время года поле и начал взбираться на противоположную сторону по более крутому и усыпанному обломками скал-холму. После прожитых в Израиле двух месяцев Рик начал сознавать, в какой опасности живут здесь люди. «Хорошо еще, что здесь светло в это время», — подумал про себя мальчик. Террористы ОП обычно пользуются прикрытием темноты для своих вылазок. Он достиг гребня-холма и только начал спускаться с другой стороны, как вдруг замер на месте. Чуть ниже, за скалой, спускающейся к самой дороге, засели трое мужчин в тюрбанах. У всех были на готове ружья. На кого же среди бела дня могли ополчиться эти бандиты? На дороге оказался мальчик-еврей. Он беззаботно перескакивал с камня на камень по обочине дороги, не подозревая об опасности. Нужно было срочно действовать. Жизнь мальчика висела на волоске. Еще мгновение Рик, как зачарованный, следил за развернувшейся перед его глазами сценой. Затем он быстро осмотрелся. Чуть слева от него и почти непосредственно над бандитами лежал крупный камень. «Это именно то, что мне надо!» — решил Рик. С молитвой в сердце он изо всех сил толкнул обломок скалы вниз по крутому склону «Эй — Эй! — закричал он. «Берегитесь — Берегитесь! Сшибая на ходу препятствия, камень повлек за собой целую лавину больших и маленьких обломков. Грохот эхом отдавался от противоположного ряда холмов. Услышав шум, арабы вскочили, прямо на них катились огромные булыжники. С возгласами удивления и испуга все трое бросились в сторону. Мальчик-еврей увидел лавину и вооруженных мужчин одновременно. Он отскочил назад и начал взбираться по склону по ту сторону громыхающего потока, чтобы уйти от террористов. Рик притаился. А вдруг арабы вернутся, чтобы расправиться с ним? Но через несколько минут он услышал гул мотора, а затем увидел отъезжающий военный грузовик. Бледный и потрясённый, Рик всё ещё сидел в укрытии, когда его обнаружил мальчик-еврей. Я заметил этих арабов только когда ты спустил вниз лавину. Если бы не ты, всё могло закончиться очень плохо, с благодарностью произнёс он. Рик счастливо улыбнулся. Мальчик был примерно его роста и тоже черноволос, только его лицо еще не приняла привычной смуглой окраски после пережитого испуга. «Кажется, я тебя здесь еще не видел», начал знакомство Рик. «Мы только недавно приехали», ответил его собеседник. «Мой отец будет работать на буровой установке. И мой отец работает там же. Я Рик Макрей, а меня зовут Рувим Надштейн. Мой отец только приехал из России, а мама и я... Уже некоторое время прожили в США. Мальчики торжественно пожали друг другу руки. Тут Рик опять вспомнил про свое поручение. «Я иду к отцу. Хочешь пойти со мной?» Мальчики проворно спустились по узко извивающейся тропинке и поспешили к возвышающейся перед ними буровой башне. Услышав о телефонном звонке из США, отец удивленно приподнял брови, но вдруг, словно о чем-то вспомнив, Побежал к джипу. «Быстрее! Быстрее! Я догадываюсь, зачем мне звонят!» «До завтра, Рувим!» На ходу попрощался Рик со своим новым товарищем. Рувим жил в одном из домиков рабочего поселка, расположенных непосредственно за буровой вышкой. «Встретимся в школе! До завтра!» Вернувшись домой, отец сразу же бросился к телефону и начал набирать нужный номер. Связь сработала сразу. Минут через десять он пришел на кухню, где его с нетерпением ждали жена и сын. Я предполагал, что так будет. Только что поступил ответ на мой запрос, который я передавал на прошлой неделе. «Насчет саботажа?» – спросила мать. «Нет, хотя связь здесь, конечно, существует. Но это дело чрезвычайной секретности» мы обнаружили большие залежи нефти. Уже на прошлой неделе? Но ведь вы все еще... Все еще бурим? Да, действительно, мы хотим проверить, не расположен ли под обнаруженным пластом еще более богатый. Наши разведчики за два года хорошо поработали. Практически мы пожинаем их плоды. Залежи в этом регионе крупнейшие. «Здорово!» воскликнул Рик, которому тоже передалось волнение отца. «Именно поэтому мы всерьез озабочены саботажем. Пора бы бояться, что наш промысел понизит уровень нефти их месторождений». «Разве это возможно?» «Здесь достаточно нефти для всех». Но что же, Тебе все-таки сообщили из Америки, — поинтересовалась мать. Компании нужен полный отчет о здешней ситуации. Из первых рук, так сказать. Они настаивают на том, чтобы я прилетел в Нью-Йорк. Но ты не оставишь нас одних, правда? Завтра из тель приедет Бен Сильверман. Он будет руководить работой установки в мое отсутствие а вы с Рувимом на несколько дней переселитесь в одну из временок вблизи вышки. Там вы будете под надежной охраной. Ну хорошо, немного успокоившись, согласилась мать. Мы будем помнить, что нас хранит Господь. Сразу после ужина она начала собирать чемодан мужа, а тот на прощание делал последнее наставление Рику. Будь внимателен. «Если на территории скважины появится чужой, немедленно сообщай Сильверману». «Понятно», – торжественно пообещал Рик. От сознания опасности обстановки у него по спине то и дело пробегали мурашки. Но и он был уверен, что Господь поможет ему». На следующий день после обеда Рик с матерью перевезли самые необходимые вещи в одну из времянок вблизи постоянно гудящей буровой установки. Утром отец собирался лететь в Тель-Авив, а оттуда в Лондон и дальше, в США. Сильверман прибыл в Гераш за три часа до отлета господина Макрея и временно принял руководство установкой до его возвращения. Вернувшись из аэропорта, Рик застал у дверей времянки Рувима Нордштейна, поджидающего его, чтобы идти с ним в школу. Здесь, в рабочем поселке, семьи Нордштейн и Макрей жили почти по соседству. Для Рувима все в Яраше было ново. И, естественно, ребята в школе и школьные порядки составляли для него вопросы первостепенной важности. «Ребята хорошие!» – успокоил его Рик. Они действительно хорошо к нему относились, пока не узнали, что он христианин. В школе Рувима определили в другой класс и назначили другие предметы. Рик встретился с ним только после занятий. «Ну и как тебе? Понравилось?» «Нормально. Не так уже плохо для начала». Рик испытующе посмотрел на товарища знал ли он о происшедшем его классе они молча вышли за поселок и поднялись на первый каменистый холм наконец Рувим спросил Рика: рик почему мальчишки в школе тебя не любят он попал в самую точку мозг рика напряженно заработал я Все обстоит так начал он молясь о верных словах все мальчишки и девочки в моем классе евреи не все поправил Рувим. четверо или пятеро американцы или англичане но они прекрасно ладят с евреями и я с ними ладил пока они не узнали что я верю в иисуса христа как мессию И моего личного спасителя. Поэтому они меня теперь избегают? Понятно. Рувим будто не знал, насколько уместной была их дружба. Рик серьезно посмотрел на товарища. Я хочу быть твоим другом, Рувим. Рувим обернулся к Рику. Некоторое время они смотрели друг на друга, И, наконец, Рувим решительным тоном ответил. «И я хочу быть твоим другом, Рик». Остаток пути по горячей и пыльной дороге мальчишки прошли ускоренным шагом, счастливые тем, что их дружба выдержала первое испытание на прочность. Приближаясь к буровой вышке, товарищи уже издали почувствовали Неладные. повсюду праздно стояли взволнованные рабочие что-то горячо обсуждая по направлению к установке бежал доктор что-то случилось понял рик мальчики побежали к ближайшей группе мужчин что произошло мужчины ответили лишь вопросительным взглядом вероятно «Не понимают английского», — догадался Рик и побежал к вышке. «Что случилось?» — спросил он знакомого американца. «Ранен Бен Сильверман», — ответил тот. «Боюсь, что очень тяжело». «Идем», — быстро шепнул Рик Рувиму. «Нам нужно выяснить, в чем дело». И он начал пробиваться сквозь плотное кольцо буровиков, окруживших раненого. Сильверман... С искаженным болью лицом лежал на земле. Одна нога была неестественно подвернута, рубашка на плече побагровела от крови. Доктор перевязывал рану. слушали первую часть рассказа Бернгарда Палмера Опасное расследование в Яраше». Программа была записана звукооператором Владимиром Таряником и Валентиной Висиной. Продолжение слушайте в нашей следующей программе.